Глава пятнадцатая «Ближе никак», — развёл руками Дан. «Мёртвые земли», — кивнул некромант. «Уже неплохо». Сориентировавшись по одному ему понятным признакам, Голтод пошёл вперёд, настойчиво делая вид, что он не с нами. Недоуменно переглянувшись и пожав плечами, мы поспешили догнать нашего излишне самостоятельного спутника. Едва заметная тропка петляла и извивалась, как будто её прокладывали в изрядном подпитии. Вдоль дороги непрерывно тянулись серые холмы, кое-где подсвеченные красным. От них веяло жаром, а сухой воздух мгновенно продрал горло. Сразу же безумно захотелось пить, но надеяться найти источник, хоть сколько-нибудь пригодный для употребления воды, не стоило и мечтать. Горячий ветер усугублял ситуацию, принося с собой запах серы. Дану и брусничке явно приходилось тяжелее, чем даже мне. И неважно, что они все из себя такие волшебные. Их стихия, природа и лес остались неизвестно как далеко. Здесь же везде царил огонь. Обливаясь потом, они то и дело вяло подкалывали друг друга насчет огнеупорности девиц, чья душа, как говорят, имеет вид дерева. И теплолюбивости эльфов, которые, как говорят, даже в уединении спальни холодны. «Вот выберемся из этой передряги. Я тебе наглядно продемонстрирую свой температурный режим». Упорно похабничал эльф, повязывая рубашку на голову. «Смотри, не загорись, моя деревянная девочка!» «От трения!» — не отставала брусничка, с ухмылкой закручивая на ходу слипшиеся от пота волосы в пучок на макушке. «Если душа дерева, это ещё не значит, что всё остальное бревно — бревно!» Дан довольно захихикал и попытался развить интересующую его тему наушка ушко, не только от жары нимфи. «Я так понимаю, ты, по крайней мере, догадываешься, где следует искать достопочтенного товарища?» Я догнала некроманта и пошла рядом. Гол тот мрачно и сосредоточенно смотрел на дорогу, окружающий пейзаж занимал его меньше всего. Плечи мужчины обтягивала новая рубаха, где он её взял, я спрашивать не стала, хотя было очень интересно. Но хорошего настроения ему это не прибавляло. Он устало покосился в мою сторону. «Но что тебе от меня надо?» «Хм...» Я задумчиво собрала волосы в хвост, попыталась, следуя примеру нимфы, убрать их в узел на затылке, и подумала что терять мне как бы нечего в целом или прямо сейчас лицо бедолаги аж перекосило сейчас мне и так очевидно неожиданно съъехидничал он ты хочешь узнать куда мы все тащимся и возможно скоро ли закончится эта адская жара не совсем ухмыльнулась я встряхивая укороченный подол его бывшей рубашки надеясь заманить хоть маленький поток свежего воздуха сейчас я просто пытаюсь завязать мирный ни к чему не обязывающий разговор ага как же Пробормотал он, поспешно отводя взгляд от моего весьма интригующего распахивающегося воротника. «Заметь, мне это удалось. Мы обменялись уже несколькими фразами, и никто никого не обидел, не убил и не съел». «Ну а в целом?» «Знаешь, я, кажется, придумала плату за свою наблюдательность». «Вот как?» Он сделанным равнодушием вздёрнул бровь, но я видела, как крепко он стиснул челюсти. «Ага, но не уверена, что сейчас удачное время». Он хмыкнул и покачал головой. Меня же не отпускало дежавю. Чего не хватало в этом адском ландшафте, так это огромного разлома. Метров пятьдесят не меньше в ширину и с рекой раскаленной лавы, текущей очень далеко внизу. По закону жанра, мы наверняка подошли к его середине или около того, потому как пути обхода пропасти ни справа, ни слева не наблюдалось. «Дан!» Три пары вопросительных глаз уставились на эльфа. «Господа!» Он усмехнулся. «Если бы моя магия распространялась на эти земли, я бы с удовольствием избавил нас всех от этого утомительного путешествия». И... Он поднял руку, призывая к молчанию. «Уж, конечно, телепортировал нас на ту сторону». Тяжело вздохнув, мы опустились на землю недалеко от края. Тропинка обрывалась на этой стороне, и можно было предположить, что продолжается на противоположной. «Может, он появился тут недавно?» Дан попробовал размышлять вслух. «Я тоже не пересекала мёртвые земли, двигалась в обход», — внесла свою лепту в обсуждение брусничка. Подробностей о пекле, где могли с комфортом жить только огненно рождённые, у людей было немного, так же, как и у нелюдей. Но, по словам эльфа, это был самый короткий путь к землям волшебников. «Почему они называются так странно?» Я притянула колени к груди. «Это ведь далеко от людских государств, насколько я понимаю. А люди, там маги, они же вроде селились, близко друг от друга». Я неопределённо взмахнула рукой. Хотелось есть, а ещё больше пить, но здесь, кажется, не водилось ничего такого, что можно было употребить в пищу, даже предварительно поймав. Если честно, брусничка наклонилась ко мне. Их нужно было назвать земли чернокнижников, там до сих пор скрывается немало магов-преступников, бежавших от правосудия других раз. И как видишь, мёртвые земли очень помогают им в этом. Здешним жителям плевать на нашу возню, у них тут свои порядки. «Но ведь Капеллан — глава человеческого культа!» — недоуменно вскинула брови я. «Он стал им недавно», — со вздохом пояснил Голтод. «И, видимо, исключительно для того, чтобы свести старые счёты. Он проводил очень неоднозначные эксперименты, ещё будучи главой магической школы, подопытного материала в лице учащихся у него хватало. Поэтому мы с твоим отцом и хизариусом под прикрытием всеобщих разрушений катастрофы обрушили школу, похоронив даже воспоминания о нём и его лаборатории». И все триста лет я был уверен, что он погиб, поэтому совсем забыл, что он видел меня в тот последний... Я думал, что последний для него момент существования. Он не должен был выжить. Этот сумасшедший старик был слишком опасен, чтобы существовать. «Как у вас всё запущено?» — я передёрнула плечами. «Гадость, сделанная во имя добра, аукнулась через триста лет. Брррр!» «Да, есть такая проблема в долгой жизни», — серьёзно кивнул маг. Возглавив клан Белой Руки, он стал практически всесилен. Теперь в его распоряжении, помимо небывалой магии, толпы фанатиков. Но единственное место, где он мог скрываться все эти годы и пользоваться своей магией, не привлекая внимания, — это земли волшебников. Поэтому самое логичное предложение — искать его там. А самый актуальный вопрос — как попасть на ту сторону? Вернулся к исходной теме дан «Я могу вам помочь. Мы чуть не подпрыгнули от неожиданности». Резко обернувшись, мы увидели беса. Настоящего. Он стоял в нескольких шагах от нас, важно выпить в пузо вперёд, и, не улыбаясь во все свои мелкие кривые зубки, предлагал нам помощь. «Что?» — вздёрнула бровь брусничка. Даже сидя на земле, она возвышалась над нашим неожиданным помощником на полголовы. Рогатый оскалился ещё шире и повторил. «Я могу вам помочь. За определённую плату, разумеется». Его масляные глазки предполагали, очевидно, натуральную оплату и отнюдь не картошечкой, огурчиками-помидорчиками. Я усмехнулась, альтруисты нынче редки. «И что же вам нужно?» — высокомерно осведомился хозяин леса. «Ваши женщины!» — очень незамысловатый тип. Заметив, как потемнели разом лица мужчин, он быстро поправился. «На той стороне им делать нечего, а у меня в поместье им будет хорошо, в качестве гостей, разумеется». «Не знаю, как ты, а я из него сейчас сделаю чучело», — колдун задумчиво обратился к эльфу. «Да, в общем-то, подходящий материал», — согласился Дан, — «но в моей гостиной он будет смотреться лучше». «Вы меня неправильно поняли», — быстро затарахтел разом, вспомнив, что ближним помогать — благое дело бес. «Мы живем безумно скучно, а эти милые дамы отлично скрасят наше одиночество. Я, между прочим, местный сюзерен». Видимо, в доказательство своего благородного происхождения он напялил на голову вытащенную из кармана диадему. Если во время всего диалога мы с Брусничкой с любопытством рассматривали странного добродетеля с явно завышенной самооценкой, то сейчас просто рухнули от смеха. Мы были уже согласны идти вслед за бесом, хоть на край земли. «Это сильно меняет дело», — согласился гол тот потирая заросший подбородок. «Может, вы желаете, чтобы ваша голова украсила стену над каминной полкой?» Например, прямо в этой чудесной короне. Руки некроманта уже светились магическим сиянием. Впрочем, и эльф медленно растирал запястье Бес попятился и уже почти завизжал. «Я из клана наводящих пути! Я не позволю вам так со мной поступить!» Он наткнулся на невидимую преграду. «Вот и наведите для нас путь через эту пропасть!» арданель был самовежливость. «Хорошо, хорошо!» Побледневший бес замахал волосатыми лапами. «Слышал, у вас дело в землях волшебников!» «И я даже покажу вам туда короткую дорогу, но взамен...» «Нельзя ли без условий?» — покачал головой хозяин леса. «Нельзя!» — отмахнулся представитель местной фауны. «Я без поэтому предлагаю условия, которые устроят всех. Ваши женщины погостят у меня ровно семь дней. Полагаю, этого времени вам должно хватить, чтобы сходить туда, сделать своё дело и вернуться обратно. Я верну их на это же место и наведу для вас путь обратно». Мужчины задумались на сей раз серьёзно. Мы с Брусничкой, устав смеяться, тоже призадумались. без не лгал, я это чувствовала. Другой вопрос, где кхм, хитрость? «Нет», — твёрдо сказал некромант, — «мы можем не вернуться, и в этом случае они останутся неизвестно где, совершенно без защиты». «Меня зовут Гош О'Диркват, я старший в своей семье. Под моей защитой леди будут в полной безопасности», — пафосно воскликнул бес. «Моё слово твёрже базальта». Тут я заметила, что брусничка явно что-то задумала, потому что, придав лицу серьёзно воинственное выражение, она обратилась к мужчинам. «Соглашайся, колдун, иначе ты никогда не разберёшься с этим делом. Мы с Риной способны о себе позаботиться, даже... в общем, если вы задержитесь». Тут она обернулась к потирающему лапы Гошу. «Но стать добровольно заложницами мы согласны при одном условии. Ты выведешь нас к землям волшебников своей короткой дорогой через семь дней в любом случае». На лице нимфы не дрогнул ни один мускул, голос не сфальшивил ни в одной интонации. Но хозяин леса слишком давно знал свою подругу. Поэтому в ответ на его подозрительный взгляд она ответила не менее вдохновенно. «Встретимся там, где вы пересечёте границу. А чтобы уважаемый сюзерен не смог нас обмануть?» Резко бросившись к Гошу, она легонько сжала его запястье. Когда нимфа расцепила пальцы на запястье наводящего пути, висел маленький цветочный браслетик. «Если ты соврёшь, дружок, смерть твоя будет ужасной. Это обещаю тебе я, Вацинья, Витис и Дая». Она так ласково посмотрела на помощника, что масляный блеск его глазок угас окончательно. Похоже, он уже сожалел, что позарился на такое сокровище, как мы. Но отступать ему было некуда, ни в прямом, ни в переносном смысле. Я усмехнулась. Блестящие глаза нимфы подтверждали мою догадку насчёт какой-то авантюры, на которую наши друзья точно не согласились бы. Они и сейчас всё ещё сомневались. Мне показалось, я слышала, как скрипел их мозг, принимая столь судьбоносное для всех решение. Я посмотрела на Гол Тодда. Его лицо не выражало ничего, но я заметила, как бьётся жилка на левом виске. Видимо, сия означала непомерную трудность раздумий. Захотелось коснуться её. Но не при этом же пошловатом персонаже. без конечно, он и есть без Маленький, пузатый, непомерно волосатый, брр бегущие глазки, пятачок и заискивающая улыбка, обнажавшая гнилые зубки. Дан был ещё более задумчивым, но, как уважающий себя эльф, выглядел настоящим романтическим героем. Он трагически смотрел на нимфу, опускал голову, закатывал глаза, в общем, очень трогательно. Но я чувствовала почему-то, что решение он уже принял, да и знал, что эта дочь леса нигде не пропадёт. «Я вернусь», — неожиданно твёрдо заявил некромант. «Ты согласна, Рина?» «С тем, что ты вернёшься?» Я вопросительно приподняла бровь и улыбнулась. Он махнул рукой и поднялся. Арданиэль и мы встали следом за ним. Наводящий путь пошёл вперёд, делая странные пассы руками. Брусничка аккуратно взяла меня за локоть. «Повеселишься напоследок?» Прошептала она одними губами и подмигнула. Я не очень поняла, что она имеет в виду, но пройти мимо безобразия и не принять в нём участие было выше моих сил. Я подмигнула в ответ от нимфы исходила пьянящая радость как будто мы не на страшную битву отправляем своих мужчин а наконец то спраддили мужей в командировку и теперь устроим девишник с винишком и караоке это оказалось настолько заразительным что я почувствовала непреодолимое желание добавить им всем для скорости над пропастью постепенно проступал легкий навесной мостик доверие он не вызывал но другого пути не было и мужчины сделали первый шаг я верю в тебя любимый Не сдержавшись, крикнула я им в спину. Моя шалость чуть не стоила гол Тодду жизни. Он дёрнулся обернуться и чуть не свалился вниз. Я покраснела и закусила губу. Ох, как неловко получилось. Но смех распирал, и раскаяние вышло не очень убедительным. «Пойдёмте, девочки!» Хихикнул Гош, едва мужчины ступили на ту сторону пропасти. Мостик также незаметно растаял, как и появился. «Давай, дружок!» усмехнулась в тон ему я. «Веди, показывай своё хозяйство». Конечно, я не имела в виду никакой похабщины, но брусничка своим смехом всё испортила. Из серовато-красной кожа беса стала густо-бордовой. «Пошли, пошли!» — нимфа похлопала его по плечу. «Рина шутит. Где там твой замок? Надеюсь, винный погреб у тебя есть?» Кажется, наводящий путь никак не мог решить, кто из этих двух девиц, таких примерных издалека, более опасен для обитателей его дома. Ландшафт не радовал разнообразием. И мне оставалось только догадываться, по каким таким признакам обитатели этой местности на ней, собственно, ориентируются. Даже солнца не видно, такое впечатление, что свет странным образом идёт со всех сторон одновременно. Мы шли уже довольно долго, чтобы заподозрить, что бес банально заблудился. Но нет, перевалив за следующий холм, мы вышли к обещанному поместью. Жилище беса проступило из очередной кучи утрамбованного пепла. Ничего так домик. Не замок, конечно, но тоже ничего навстречу старшему семьи высыпали наверное все обитатели мы с брусничкой переглянувшись приняли эффектные позы дабы хозяину было не стыдно за наш потрёпанный вид ослепительно улыбаясь мы остановились перед встречающей группой о па бы поратень слабонерно писнул кто то подумаешь переборщила с улыбкой какие то они задохлики каприно скривила губы нимфа поворачиваясь ко мне все зависит от величины винного погреба возразила я, легонько подталкивая коленом нашего проводника. Представь нас дружок своим домочадцам. Это та легендарная дева звери. Что ты несёшь? возмутилась я. — По нашим легендам, когда в дом придёт женщина о двух обличьях, начнётся эра благоденствия для нашего дома, а когда она родит, с каждым словом голос беса креп и становился всё менее писклявым и более величественным. Чего? Я сама начала заикаться от таких заявлений. «Ща мы вам устроим эру благоденствия!» Одновременно с моим удивлением пообещала брусничка. Одним словом, удержать нас не удалось. Они легко отделались парой разбитых носов, оцарапанной щекой, и, кажется, тому самому шустрому я всё-таки свернула челюсть. А мы успешно забаррикадировались в каком-то подвале. Нимфа придвинула к дверям какую-то бочку для надёжности и, подозревая, что на этом наши приключения не окончены, осмотрелась. «Девушки, выходите!» Чей-то сладкий голосок за дверью. «Мы вас не обидим, вы будете нашими королевами!» «Заманчиво!» — крикнула в ответ брусничка. «Только я столько не выпью!» «А что вы тогда там делаете?» Голос был другой, полное удивление. «Где?» — удивилась в ответ я. «В подвале!» — немного замешкался голос, в нём послышалась хитринка. «А что в бочках?» — решила прямо спросить я. «Запасы пи послышалась звонкая затрещина. «Ха-ха, я всегда могла справиться даже с самым упрямым абонентом». Подойдя к самой двери, самым эротичным голосом, на который были способны осипшие связки, выдала. «Получается, в этих замечательных ёмкостях вы храните пиво? Ребята, сейчас мы попробуем облегчить вам жизнь, ибо нельзя спокойно жить в одном доме с такими запасами алкоголя». Одного взгляда на подругу по нищ... Нет уж, по счастью, было достаточно, чтобы понять, насколько она солидарна со мной. Из-за двери раздался коллективный стон коренных обитателей. «Ничего-ничего», — пробормотала нимфа, исчезая в полутьме помещения в поисках посуды и закуски. Я же продолжила свои переговоры. «Не зачем так расстраиваться. Где ваше гостеприимство?» «Но там все наши запасы!» Они еще пытались воззвать к нашему гуманизму и порядочности. «Ага, наивные. Откуда эти качества у двух милых дам, которые лишь недавно осознали родство душ, а также настоятельную потребность родство это закрепить путём совместных возлияний?» «Глянь, какая благодать!» Нимфа вернулась с добычей в виде копчёного окорока и двух ковшиков на вид не меньше, чем по литру. «А и правда?» — радостно кивнула я. «Всё, ребята, отвалите от нас, мы в печали!» «Это уже господам по ту сторону баррикады». Очередной слаженный вой не произвел на нас ни малейшего впечатления. За успех! Первый тост был актуален как нельзя более. Ковшики бодро звякнули и понеслось.